К тому же все равно они еще ничего не знают, — думал он, а меня уже привыкли считать за чудака. Костюм его был ужасен, все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорвано, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления, чуть не борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, бог знает где, но, по крайней мере, он решился. Он постучал в дверь. Ему отперла мать. Донечки дома не было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхерия Александровна сначала онемела от радостного изумления, потом схватила его за руку и потащила в комнату.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 Начал было раскольников. Да нет, же нет, вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая его. Ты думал...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 У него, может, новые мысли в голове на ту пору, он их и обдумывает. Я его мучаю и смущаю. Читаю, друг мой, я, конечно, много не понимаю, да оно, впрочем, так и должно быть. Где мне? Покажите-ка, мамаша. Раскольников взял газету и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно сладкое чувство, какое испытывает автор.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 И теперь рад, что мы одни, рад даже, что дунечки нет. Продолжал он с тем же порывом. Я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знаете, что сын ваш любит вас теперь больше себя и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас все, это было неправда. Вас я никогда не перестану любить. Ну и довольно. Мне казалось, что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 «Тебе или уйти?» – спросил он недоверчиво. «Я целый день сидел у Софьи Семеновны. Мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдешь». Раскольников вошел в комнату и в изнеможении сел на стул. «Я как-то слаб, Дуня. Уж очень устал. А мне бы хотелось хоть в эту-то минуту владеть собою вполне».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 Какое преступление! — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. То, что я убил гадкую зловредную вож, старушонку, процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала и это-то преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю. И что мне?